Сразу видно, человек сановный огромного богатства. На подорожную смотрел долго, морщась на что-то качая головой. У Корнелиуса на душе вдруг стало тревожно. На капитанский патент, выправленный посланником, вице-министр едва взглянул, да и бросил на стол, будто вот пакость какую. Едва раздвигая губы, что-то обронил. Низенький щуплый толмачь, С большим синяком посредил лба под обострасно закланился начальству, перевел на немецкий, со странным выговором, старинными оборотами, так что Корнелиус не сразу и понял. «Валь нож князю Тулупову попусту сулить. Свободного капитанства сейчас не имеется, да и не дадено князь Ефимию власти самочинно звание жаловать. Поручикам в мушкатерский полк взять можно, капитаном еще думать надо». Фондорн помертвел, но то было только начало. «Жалование тебе будет половинное, ибо сейчас войны нету», — таратурил Толмач. «И подъемного корму тебе, князь, много наобещал, столько дать нельзя. А и то, что можно бы дать, сейчас взять неоткуда. Ждать нужно год или, может, полтора». Корнелиус скачил, топнул ногой. «Не стану служить поручикам, да за половину жалования. Если так, я немедленно отправляюсь обратно». Лыков недобро усмехнулся, Эк, чего захотел. Государевы ездовые, стоя Фимков потратил, Города и крепости наши все повысмотрел, А теперь назад. Может, ты лазутчик? Нет, Корнейфон Дорнов, отслужи, Сколько положено, там видно будет. От изумления и ярости Случилось у Корнелиуса помутнение. Подскочил он к вице-министру, Схватил его за жемчужный ворот, Стал трясти и ругать крепкими словами, Так что из канцелярии прибежали песцы разнимать. Оскорбленный подьячий вызвал стрелецкий караул, хотел даже буянов в тюрьму отправить, но передумал, велел доставить под стражей к командиру полка, где Корнелиусу служить. — Полковник Лебенов покажет тебя как государевых людей лаять и за царский кафтан трепать! — кричал подлый вице-министр, а Талмач старательно переводил. Он тебя в погреб посадит, на хлеб и воду до да батагамии. А не станет батагами, буду на него самого челом за бесчестие бить. Проезд по быстро пустеющей предвечерней Москве запомнился потрясённому Корнелиусу, как кошмарный сон». Хищные укосы крыш, зловещие персты звонниц, похоронный гуд колоколов. Фон Дорн горестно стонал, покачиваясь в седле, даже заплакал от обиды и жалости к себе. Лицо закрыло ладонями, чтоб конвоиры не радовались. Коня вел за повод сам стрелецкий десятник, каурую с поклажей тянули аж двое. Она, умница, не хотела идти, прядала ушами, упиралась... За воротами земляного вала, не теми, через которые визжал караван, другими, открылся вид на экзекуционный плац. Виселица с покачивающимися мертвяками мертв... Корнелиус оглядел мель... мельком. Это было не диво. Откольев с насаженными руками и ногами отвернулся, но чуть поодаль увидел такое, что даже вскрикнул. Довольно большая кучка зевак стояла вокруг женщины, зарытой в землю по самые плечи. Она была побитая и перепачканная грязью, но живая. Фондорн вспомнил, как купцы рассказывали про жестокие обычаи московитов. Жену, что убьет мужа, не жечь на костре, как принято в цивилизованных странах, а закапывать живой в землю, пока не сдохнет Он-то думал, закапывают с головой, чтоб задохнулась тоже ведь страшно. Но эдак вот на долгую муку во сто крат страшнее». На закопанную наскакивали два бродячих пса, захлебываясь, захлебываясь бешеным лаем. Один вцепился в ухо, оторвал, сожрал, в толпе одобрительно засмеялись. Руки преступницы были в земле, защищаться она не могла, но все же извернулась и укусила кобеля за нос. Зеваки снова зашумели, теперь уже выражая одобрение мужа-убийцы. «Дикое, варварское обыкновение», — сказал Толмач полголоса, — «люди благородно просвещенного ума осуждают». «Откуда здесь, в этом адском государстве, взяться благородным просвещенным людям?» — хотел сказать Корнелиус, но поостерегся. С чего это приказный вдруг переменил тон? Не иначе хочет на неосторожном слове поймать. Проехали еще невеликое расстояние. И было фондорно за все перенесенные муки утешительное видение. Закатная заря светила дрожащим розовым светом берега малой речки... тесно уставленные мельничками, и вдруг поодаль над крутым обрывом обрисовался милый немецкий городок с белыми опрятными домиками, шпилем кирхи, зелеными садами и даже блеснула гладь аккуратного пруда с фонтаном. Городок был, как две капли воды, похож на милый сердцу Фюрстенхоф, что стоял всего в полумиле к юго-востоку от отчего замка. Очевидно, благое провидение сжалилось над Корнелиусом и милосердно лишило его рассудка. фондорн Дорн нисколько этому не огорчился. «Это и есть новая немецкая слобода, которую местные невежи прозвали Кукуем», сообщил переводчик. «Тому 23 года, как выстроено заглядение правда? Дворов нынче за три сотни стало, и люди все достойные, и офицеры, и врачи, и мастера часовых и прочих хитрых дел». Он захихикал. «А знаете, господин поручик, почему кукуй?» «Почему?» — вяло спросил фондорн, поняв, что постылый рассудок никуда от него не делся, и поморщившись на поручика. Это здешние служанки, стирая в ручье белье и пялись на диковинных московитов, кричали друг другу. «Куки! Кукмаль! Гляди, гляди-ка! Вот и пристало, правда смешно?» У въезда за полосатым шлагбаумом стоял караульный солдат в каске кераси с алибардой. Стрельцов пустил неохотно после препирательств. Корнелиус заметил, что его конвоиры шли уже не так грозно, как по Москве. Сбились в кучу, по сторонам глядели с опаской. из аустерии на крыш... аустерии, над... Над, крыш... над крышей которой было установлено тележное колесо с жестяным аистом, вывеска гласила «Аист и колесо», Вышли в обнимку двое рейтаров с палашами у пояса. Один, показав на бородатых стрельцов, крикнул на баварском гляде зэп!» «Пришли русские свиньи мочалки для бани продавать!» Второй оглушительно захохотал, согнувшись пополам. Стрельцы сказанного понять не могли, но сдвинулись еще плотнее. Больше всего Корнелиуса удивил толмач. Вместо того, чтобы осерчать на русских свиней, заговорщически подмигнул и осклабился.